«Он совершенно новый!» — сказал он, и ободряюще улыбнулся. «Я всегда ношу с собой запасной!» «Конечно, черт возьми, ты носишь!» — подумала про себя харет «Тебя так долго этому учили!» Мисс Твиттертон уткнулась в цветной шелк и всхлипывала так тихо и жалобно, что у Харриетт сжало сердце. Джо Селлен сосредоточенно изучал последнюю страницу своего блокнота. Сцена грозила затянуться до бесконечности. «Вам еще нужна, мисс Твиттертон, инспектор?» Наконец не выдержала Харриет. «Я думаю, что...» «Да, конечно», — ответил Кирк. «Если мисс Твиттертон не возражает, осталась только одна формальность. Где вы были ночью в прошлую среду?» Мисс Твиттертон вынырнула из платка. «Но по средам репетиции церковного хора, — заявила она, — потрясенная, что кто-то мог до сих пор об этом не знать». «Ах, да!» согласился Кирк. — А вы не заходили к дяде по дороге домой? — О, нет! Конечно, нет! Я пошла домой ужинать. И потом, я... Посмотри, там я очень занята. — И чем же вы заняты? Видите ли, в четверг у нас базарный день. Мне нужно было зарезать и ощипать полдюжины кур. Я еле успеваю справиться с этим за вечер. И ложусь очень поздно. А викарий так добрый. Он всегда говорит, что знает, среда – не очень подходящий день для репетиций, но так случилось, что некоторым нашим мужчинам удобнее репетировать по средам. Поэтому шестерых зарезать и ощипать, – повторил Кирк, задумчиво глядя на мисс Твиттертон, будто подсчитывая, сколько времени ей на это потребуется. Харри тоже смотрел на нее в некотором замешательстве. «Но вы же не хотите сказать, что сами их убиваете?» — Ну, конечно, сама. Она светло улыбнулась. — И это намного легче, чем вы думаете. — Особенно, если вы это делаете из года в год. Кирк рассмеялся, а Питер, увидев, как это ее поразило, состроил удивленную физиономию и наставительно сказал. — Моя дорогое дитя, чтобы свернуть кому-то шею, нужна прежде всего ловкость. Сила здесь ни при чем. Руками он изобразил живописную сцену сворачивания птичьих шей, а Кирк, начаться забывший о том, зачем он здесь сидит, а также в немалой степени по злому умыслу, эхидно добавил. Все верно. Он затянул на своей толстой шее воображаемую петлю и подтянул. Заматываешь, затягиваешь, все равно. Все дело в умелом рывке. И его голова неожиданно бессильно упала на спинку кресла. Мисс Твиттертон испуганно вскрикнула. Она, похоже, впервые поняла, чем может закончиться вся эта история. Хариет рассердилась. Брови ее нахмурились. Все мужчины одинаковы. Даже Питер ничем не отличается от других. Сейчас они с Кирком стояли по одну сторону пропасти. И она ненавидела их обоих. — Тише, инспектор, — сказал Уимзи. — Мы испугали дам. — О, боже, как они меня повеселили! Не мог угомониться Кирк, но его взгляд стал таким же серьезным, как и взгляд Питера. — Ладно, большое спасибо, мисс Твиттертон. Думаю, пока достаточно. — Ну, хорошо. Харри стала Мы ей пойдем посмотрим, как дела у мистера Пуффета. Она помогла мисс Твиттертон встать и увела ее из комнаты. Проходя мимо Питера, она сердито посмотрела на него, но тут же опустила глаза, как Гвинивевра перед Ланселотом. «Да, кстати, миледи», — закричал им вслед инспектора, — «будьте любезны, пригласите миссис Рудолл, нужно еще кое-что выяснить», — сказал он Селлену. Констебль согласно кивнул, достал большой нож и начал чинить карандаш. «Вот видите, тон Питера можно было расценить как вызов. Она искренне ответила на все ваши вопросы». «Да, милорд, и она многое нам рассказала. Опасно, когда, знаешь, слишком мало». «Не знаешь, а учишься?» — злорадно поправил его Питер. «Мало учишься?» — папа Александр. «Неужели?» — невозмутимо переспросил мистер Кирк. «Нужно запомнить. Похоже, что никто не мог взять эти ключи. Хотя у меня все-таки полной верности нет». «Но мне показалось, она говорила правду. Правда бывает разной, милорд. У каждого своя правда. И не обязательно на допросе говорят ту, которая нужна». Я же ее пока не спрашивал, не открывала ли она дверь кому-то, кроме крачли Я спросил только, когда она в последний раз видела дядю. Понимаете? Понимаю. Лично я вряд ли признался бы, что у меня есть ключи от дома, в котором только что нашли труп. Естественно, согласился Кирк. Но бывает так, что лучше, когда думает, что ключи были у тебя, а не у кого-то еще. Если вы меня понимаете. А бывают времена, когда... Как вы думаете, что она имела в виду, когда сказал «Ах, что я наделала»? А? Может, она вспомнила, что оставляла ключи без присмотра? Случайно или специально, или из-за денег? Вот именно. И, возможно, она вспомнила, что еще что-то то такое натворила, что, как теперь выяснилось, повредит ей или кому-то другому. Что-то она не договаривает Я это чувствую. Если бы она была мужчиной, я бы из нее быстренько вытряс правду. Но вот женщины... Они начинают плакать, падают в обморок, ударяются в истерику, и ничего с ними поделать нельзя. «Это правда», — сказал Питер, думая обо всех женщинах, в том числе и о собственной жене. В конце концов, разве не так она вела себя в том деле, которое для нее могло кончиться виселицей? Он думал и о другой женщине, в которой не было ничего поэтического, и которая, вытирая фартуком большие красные руки, сейчас входила в гостиную визгливо крича, «Вы меня звали, сэр?» «Разве она не такая?» Кирк, знавший миссис Рудолл получше, сразу взял быка за рога. «Да, мы сейчас уточняем время, когда было совершено убийство. Крачель сказал, что видел мистера Нокса живым и здоровым в среду вечером, около половины седьмого. Вы тогда уже ушли домой? Да, меня уже здесь не было. Я приходила к мистеру Ноксу по утрам, а после обеда шла домой. А на следующее утро вы пришли увидели, что дом закрыт? — Правильно. Я громко постучала в двери, и в передней и в заднюю. Мистер Нокс был глуховат, поэтому я всегда стучала как можно громче. А потом я пошла к окну его спальни и позвала. Но потом опять постучала, но никто мне не ответил. — Чёртов старик, — подумала я, — опять уехал в свой Броксфорд. Я подумала, и другие также подумали, что он уехал на автобусе который идет 10 часов. Вот. И еще я рассердилась, потому что он мог бы мне сказать. Он ведь так и не заплатил мне за последнюю неделю. А что вы делали потом? Ничего. Что я могла сделать? Только передать пекарю и молочнику, что продукты не нужны. Ну и почтальону. На почте я попросила, чтобы его письма приносили мне. Но писем не было, только два. Это были счета. Поэтому я просто положила письма на полку. «Вот — Вот-вот, — сказал Питер, — так и нужно обращаться со счетами. Как верно подметил поэт, пусть счета лежат себе нетронутыми, как курны золотых яйцах. Мистеру Кирку цитата не понравилась, и он пропустил ее мимо ушей. — А почему вы не сходили к мисс Твиттертон? Ведь она всегда приходит, когда мистер Нокс в отъезде. Вас не удивило, что она тоже не пришла? — Это не мое дело. Мне не платят за то, чтобы вызывать людей, когда они сами не хотят идти, — ответила миссис Руду. Если бы мистер Нокс хотел, чтобы Аги пришла, он сам бы за ней послал. Вот так я тогда и подумала. Но он был уже мертв и, конечно, не мог за ней послать. Но я-то об этом не знала. И потом я на него тогда разозлилась, потому что он мне не заплатил. С какой-то стати я еще должна была пешком идти две мили. нет то это зачем нужно? — Только башмаки сбивать!» И потом она выразительно посмотрела на инспектора. Если он ничего не сказал мне, он должен был предупредить Аги. А если и ее не предупредил, то зачем мне лезть в чужие дела? «Ну, я вас спрашиваю!» «Ага!» — сказал Кирк. — Так вы подумали, что у него свои причины никому ни о чем не говорить? — Может, были причины, а может, и не было. Я так и подумала тогда. Конечно, он мне не заплатил, но тогда это было не к спеху. Я могла и подождать. Мне Аги заплатила бы, если бы я попросила. — Ну, конечно, — сказал Кирк. — И в воскресенье в церкви вы у нее ни о чем не спросили. Я — Я? Миссис Рудл пришла в замешательство. — Я хожу к нонконформистам. — Мы заканчиваем гораздо позже. Не то чтобы я против нашей церкви. Ну, там, сами понимаете, сели, встали, сели, встали, будто ты не ползаешь целую неделю на коленках, а кости у тебя к дождю не болят. Я ничего не имею против нашего фикария. Он очень милый человек. Ничего не могу о нем плохого сказать. Но я всегда ходила в нашу секту. И мои родители ходили. А это на другом конце деревни. И когда я возвращаюсь, они уже все дома. А Аги еще раньше, потому что у нее есть велосипед. Так что, видите, я никак с ней не могла встретиться даже если бы и захотела. — Да, действительно, — согласился Кирк. — Ну, хорошо. Итак, вы не стали ничего сообщать мисс Твиттертон. Но кому-нибудь в деревне вы говорили, что мистер нокс уехал? — Вообще-то да, — сказала миссис рутл В этом ничего такого нет, поэтому я и сказала. — Вы сказали, — вмешался Питер, — что он уехал к десятичасовым автобусом Ну да, я так тогда подумала. — И это вам тогда не показалось странным? Скажите, кто-нибудь приходил к мистеру ноксу на той неделе? — Только викарий. Я его встретил в четверг утром. Он ходил вокруг дома, увидел меня и крикнул, «А где мистер нокс Уехал?» «Уехал», — ответила я, — «в Броксфорд». «А он мне говорит, тогда я приду в другой день». И потом я больше никого не видела. — Вчера вечером, — спросил Кир, — когда вы вошли в дом вместе с леди и джентльменом, вы не заметили чего-нибудь необычного? — Ничего. — Я Кроме мусора на кухне, он всегда за собой убирал и всегда ужинал полвосьмого, а потом сидел на кухне, читал газету до половины десятого. И так повторялось каждый день. У него всегда был строгий распорядок. Кир улыбнулся. Это была ценная информация. И так он поужинал. Но ведь спать он не ложился. Постель была не смята. Похоже, что не ложился. Но я, конечно, все равно постелила просто не для их сиятельств. Я знаю, как нужно встречать гостей. Я в прошлую среду перестелила постель. Просто не были чистые, но лежали там целую неделю. Зволновно оправдывала, оправдывалась миссис рудал. Понимаете, дом-то ведь был закрыт, поэтому я и не могла сменить постель. Поэтому я принесла просто не на кухню и хорошенько вытряхнула, и они стали как новенькие. Хоть короля с королевой встречай. Вы нам очень помогли, сказал Кирк. Мистер Ноук всегда ужино у 7.30. Поэтому можно предположить, что в это время он был еще жив. Он вопросительно посмотрел на Питера, но Питер не стал развивать прежнюю тему об убийцах, съедающих ужины своих жертв. Поэтому инспектор повернулся к свидетельнице и продолжал. — А не знаете ли вы, миссис Рудл, когда он обычно ложился спать? — В 11 всегда в 11 Он выключал радио, шел в спальню и зажигал свечи. Из моего дома хорошо видно окно его спальни. «Миссис Рудл, постарайтесь вспомнить, тот вечер в его спальне горел свет?» «О, хорошо, что вы об этом спросили», — воскликнула миссис Рудл. «Я совсем забыла. Я тогда еще сказала Берту, если бы я вчера вечером посмотрела на его окна, я бы точно знала, уехал он или нет. Но в тот вечер я так устала, что моментально уснула, как только моя голова коснулась подушки». «Ах, вот как!» разочарованно протянул Кирк. — Ну, ладно, это не столь важно. И так понятно, что он не ложился спать, раз постель не смята. Значит, он был внизу, когда... — Слава Богу, — подумал Питер, — не в спальне, миледи. Громкий вопль миссис Рудл не дал инспектору договорить. — О, Господи, мистер Кирк, вот еще что! — Вы вспомнили что-то важное? Испуганный взгляд миссис Рудл Перебегал с Кирка на Селона, с Селона на Питера, потом опять на Кирка. Очевидно, то, что она вспомнила, было не только важным, но просто потрясающим.